Ланселот возлег с королевой. Но Ланселот успел уговориться с королевой, что он подойдет со стороны сада к окну, и у этого окна Геневра поговорит с ним в тайне. Рыцарь взял с собой меч на случай, если Мелиагонт попытается на него напасть. Он вошел в сад и приблизился к окну, забранному железной решеткой. Геневра ждала его, и влюбленные о многом переговорили. — Ах, мадам, — сказал он наконец, — хотел бы я проникнуть в эту комнату и оказаться подле вас. — Я тоже этого желаю, — ответила она. — Скажите мне, вы искренне желаете, чтобы я был с вами? — Да, искренне. — Тогда я докажу, как сильна моя любовь к вам. Ланслот обхватил руками железные острые прутья и вырвал их из каменной стены. Но одним прутом порезал себе руку до кости. Он проник через окно в комнату и залил все вокруг кровью. Тише, — предупредила его королева, — тут спят мои рыцари. Они осторожно улеглись в ее постель, и Ланселот до рассвета пробыл с королевой. Когда настало время уходить, он вылез через окно и, как сумел, пристроил решетку на место. Вернувшись к себе, он показал сэру Лавену раненую руку. Молодой человек забинтовал его рану, и Ланселот спрятал ее под перчаткой. Тем временем сэр Мелиагонт наведался в покое королевы. Он застал ее дам одетыми, но королева все еще дремала в постели. «Не больны вы, мадам?» — спросил он. «Почему вы не поднялись в столь поздний час?» Он отдернул полок кровати и пришел в ужас. И и простыня и подушка были залиты кровью. При виде такого зрелища Мелиагонт решил, что с королевой ночью спал кто-то из раненых рыцарей. «Ах, мадам!» — сказал он. «Теперь я вижу, как подло вы обманываете своего мужа-короля. Вы поселили этих рыцарей в своих покоях с коварным умыслом. Один из них возлежал с вами под покровом ночи. Вы распускаете гнусные сплетни, сэр. Никто из этих рыцарей не приближался к моей постели. Десять рыцарей услышали его слова и все разом заспорили с Мелиагонтом. Вы ложно обвинили королеву, в они. Дайте нам только оправиться от раны и мы докажем это». — Любой из нас готов принять ваш вызов. — Вот как. Взгляните сами. Видите кровь на простынях. На это рыцари не знали, что ответить, и смолкли, а сэр Мелиагонт ликовал. Он надеялся таким образом заставить всех забыть о своем покушении на королеву. В этот момент явился Ланселот. — Что случилось? — спросил он, — что здесь происходит. Сэр Мелиагонт объявил, что подозревает королеву в супружеской измене. «Как вы посмели отдернуть полок, когда королева еще не поднялась с постели набросился на него Ланселот? Даже наш господин Артур никогда бы не поступил с супругой столь неучтиво. Вы еще больше осрамили самого себя». «Не знаю, что вы хотите этим сказать, сэр, но знаю другое. Один из этих рыцарей возлег с ней нынче ночью и запятнал постель своей кровью. Я силой оружия докажу, что она изменится». «Берегитесь, милиагунт. Вы бросили вызов, и на него ответят. Берегите силы, милорд. Сильнейший рыцарь не сумеет защитить гиблое дело. Судебный поединок — это суд божий». И все-таки я рискну. Бога надо бояться, но я с уверенностью скажу, что никто из этих десяти рыцарей не спал этой ночью в постели королевы. Это я докажу своим мечом и копьем. Готовы сразиться? Да, вот моя перчатка. Я подыму ее. Какой день выбираете для сражения? Через неделю на поле под Вестминстером. Прекрасно, там и буду вас ждать. Поклянемся до тех пор обращаться друг с другом достойно и честно. Никаких подлых приемов вы клянетесь. Разумеется, я никогда не прибегал к ухищрениям. Отобедаем, — предложил Мелиагонт. А затем, если желаете, возвращайтесь с королевой Вестминстер. Он с выразил согласие. Если хотите, я покажу вам свой замок. «Буду рад». Они стали обходить комнату за комнатой. Ланселот не страшился ловушки, потому что честные люди привыкли доверять другим. Но подлец всегда исхитрится предать честного человека. В дальнем коридоре Ланселот наступил на потайной люк. Тот опустился под его ногами, и рыцарь провалился на 30 футов вниз в пещеру, застеленную соломой. Сэр Мелиагонт вернулся к гостям — и сказал, что сэр Ланселот внезапно отбыл, куда он не знает, на коне сэра Лавейна. Королева и ее рыцари были сильно этим удивлены, однако толковать об этом больше не стали. После обеда они вернулись в Вестминстер, неся раненых на носилках, и Геневра поведала королю о том, как Ланселот принял ради нее вызов. «Полагаю, сэром Мелиагонтом справиться нетрудно», — заметил Артур. «А где же Ланселот?» «Мы думаем, что он снова отправился на поиски приключений», — ответил один из рыцарей. «Таков его обычай. Он взял коня с Лавейна, потому что его коня подстрелили». «Бог с ним», — сказал король. «В условленный день он, конечно же, вернется, если только его не заманили в какую-нибудь ловушку». Алан лежал в глухой пещере, страдая от боли. Какая-то дама каждый день приносила ему еду и питье. Она ей побег обещала устроить, но при условии, что рыцарь станет ее возлюбленным. Ланселот отказался. «Это неразумно», — сказала она. «Без моей помощи вам отсюда не выбраться. А если вы не выйдете в условленный день на поединок, королеву сожгут на костре». «Боже упаси, чтобы ее сожгли по моей вине. Но король поймет, и все остальные догадаются, что я умер, ранен или в темнице. Иначе ничто не помешало бы мне явиться ей на выручку». Какой-нибудь добрый рыцарь займет мое место, в этом я уверен, и даже если бы вы остались единственной женщиной в этой стране, я бы не захотел иметь с вами дело. Значит, вы будете опозорены перед королем и умрете в темнице. Что Господь мне пошлет, то я приму.